Глава двадцать пятая. К охоте на дятюку готовилась основательно. Надела под платье штаны, в которых парнишку изображала, спрятала в складках подола нож, спустилась в гостиную и под недоумевающий взгляд мистера Идчина овлакла три подушки наверх. Там, усадив подушки в кресло, надцепила на них платье, привязала шляпку. которую отродясь сама не надевала. Отошла на пару шагов, оглядела своё деяние, довольно улыбнулась. Мэй, следящая за моими сборами, хихикала, помогала и даже подсказала дельную вещь: задернуть шторы и оставить свет, чтобы наверняка словить мужика. В общем, к ловле супостата я была подготовлена. Осталось дождаться его появления. Когда он обычно возле дома шастает, спросила у девочки время от времени, поглядывая на улицу в небольшую щель в шторе. Скоро уже, как мама ужинать позовёт. Ясно, значит, ждём. кивнула, усаживаясь прямо на полу, комкая плед, стащённый с кресла. Принялась сама себя запугивать. А что, если это исчеки и меня давно вычислили? Или маньяк какой? Может, мистеру Ичину рассказать? А что рассказать? Что я не Тьяна, а Вайлет, принцесса Ирвелийская и вообще не местная? Так мимо проходила, а вдруг его за это того пришел? прервала мои лихорадочные мысли мый, и в первые секунды я была искренне благодарна ей, что прекратила мои кошмары. А вот после на меня напал безотчётный страх. Ладошки в одно мгновение вспотели, а по спине поползли зябкие мурашки. Мый, я пойду проверю, кто там такой любопытный. Ты ни в сдумь за мной ходи. Если не вернусь через 10 минут, скажешь маме, что мне срочно потребовалось перебраться в другой город. Сяно! Тут же испуганно пискнул ребёнок, резко бросившись ко мне. Я с тобой. Нет, я же сказала, сурово вздвинув бровь, чуть отстранилась от малышки, проговорила. Так надо, мой Я не хочу, чтобы вы из-за меня пострадали. Бари, он сильный. Цяна, он и мистер Итчен защитят тебя. К сожалению, есть люди, с которыми даже здоровяк Бари не справится. Улыбнулась девчушке, поцеловав её в загорелую щёчку, прошептала: "Я скоро вернусь. Правда, обещай дождаться и никому не говорить". Ладно. не хотя буркнул ребёнок, отпуская из цепких ручек подол моего платья. Из комнаты выбралась на цыпочках. Так же тихо спустилась, прошмыгнула мимо склонившейся над кастрюлей Верины, вышла на задний двор дома и не задерживаясь ни на секунду, рванула к забору. Туда, где росло огромное дерево в соседнем саду. и склонила над нашим участком ветки до самой земли скрывая собой сложенную вдоль забора поленицу вот по ним я и планировала перебраться в чужой сад вместе с кларой буквально вчера уехала на лечебные воды и уже из её двора можно взглянуть на того кто вдруг посмел кружить возле нашего дома и я, конечно же, осознавала что будь это ищеки ее величества, все мои предосторожности к урому насмех. И где-то в глубине души надеялась, что люди королевы не кружили бы у дома, а давно вырвались в него и быстро меня схватили или прибили. Так же было у меня еще и другое предположение, что это Кеннет разыскал меня и теперь шастает у дома. заглядывая в чужие окна. Но и это тоже очень странно. Почему бы ему не зайти и не сказать, что нашёл меня? В общем, пробираясь по чужому двору по пятому кругу, гоняя гнетущие и пугающие мысли в голове, я готовилась к худшему, но не к такому. God сквозь зубы прошипела, стоило только высунуть нос в щель в заборе. Едва слышно выругалась. Напугал до смерти, ещё и мы теперь волнуется. Ну я ему сейчас задам. Борча на себя на престарелого, лысого и противного соседа Бари, того, что был хозяином лавки дамских шляпок и прочей галантереи. На его старшего сынка Имя которого я даже не знала, и который вдруг заявился сюда и заглядывает в чужие окна. Мелкими перебежками возвращалась в дом мистера Ичина, чтобы поймать этого гада с поличным. Перемахнув через забор, горной козой перескакивая через кусты и грядки, ворвалась в дом, напугав выходящую из кухни Верину. Тя она. Изумлённо воскликнула женщина, провожая меня ошеломлённым взглядом. Я же, не останавливаясь, тяжело дыша от быстрого бега, пролетев мимо неё, выскочила на улицу. Ты, чего ты пялишься в окно? Чего тебе надо? На ходу прорычала, не сводя взгляд от потрясённого парня. Быстро очутившись возле него, ткнув пальцем в грудь, грозно потребовала: Зачем ходишь сюда? Э, пролепетал парнишка на вид лет 20-23, медленно пятись от меня, испуганно озираясь. Что? Э, язык проглотил. Чего надо? Продолжала наступать на горе ухожора, толкая его в грудь стиснутой в кулак рукой, выплюскивая свои переживания, страх и волнение. Я пригласить тебя хотел. Куда? За инфарктом? Нет, погулять. Знаешь что? Иди ты гуляй. Неделю смелости набраться не мог, под окнами выхаживал, сестричку перепугал, меня взбесил. Громко высказалась, резко развернувшись, не дожидаясь ответа, широким шагом направилась к дому. на пороге которого стояли изумлённые Верина и Рори, радостно улыбающийся Мэй и нахмурившийся мистер Итчен. "Цяна, тебе нужна помощь?" обеспокоенно спросил мистер Итчен, сурово поглядывая поверх моей головы. "Нет, спасибо. Надеюсь, он понял, что поступил нехорошо." Предостерегающим голосом ответила специально повысив тон, чтобы услышал парень, глубоко вздохнув, проговорила: "Идёмте ужинать". После ужина, когда дети убежали наверх, а в гостиной остались я, невидищий плевшееся на танцующее пламя в камине, Верина, что поющая одежд дурори, и мистер Итчен, который задумчиво подтягивал рубиновую жидкость из бокала, И только спустя полчаса странной и непривычной тишины мужчина проговорил: "Сиана, Силон, он очень настойчив. Мне приходилось иметь с ним дело. Парень ни к душется ничем, грубый и жестокий. И надо отметить, завидный холостяк. Немало семей с дочеримина выденье приглашали его на вечера. но ни одна не привлекла его внимания. Вы это к чему? В полголоса проговорила, украдкой взглянув на Верину, которая, отложив рваную рубаху, с беспокойством смотрела то на меня, то на мужа. Если он тебя выбрал, значит ты понравилась его отцу, старику Уолтону. Без его одобрения Силен ни шагу не ступит. А это выходит, что парень не отстанет. Часоту-часу не легче, сердито заворчала, устало поднимаясь с кресла, произнесла. Пойду я, сегодня был странный день. А в баре он услышала взволнованный голос Верины, когда уже поднималась по ступеням. Но останавливаться не стала. Ничего полезного для себя не узнаю. Да и голова уже не соображала. Гадово, бурчала, еле волоча ноги, медленно продвигаясь по коридору. Я значит и пожалеть его успела, на себя оворчала, что поспешила и напугала несчастного парнишку. Зря думала, накричала, может и правда влюблен, а я его так, еще и на всю улицу, а выходит все правильно? Замирев у дверей комнаты, опершись лбом в стену, раз за разом прокручивала в голове слова мистера Итчина. Этому мужчине я доверяла. Не стал бы он понапрасну на человека наговаривать и не слухи передал, а сам, как-том его Силаном пересекался. Видно и правда человек дурной. раз Ичен так о нём отозвался. И что теперь вбега? Так надоело же, зло прошипела, стиснув руки в кулак. Вскинула подбородок повыше, толкнув дверь, едва слышно пробормотала: "Он не королева. Ему я по ушам точно настучу".